И он услыхал детский возглас «Папа! Мой папа!» Перепрыгивая через ступеньки, малышка Элизабет, нежный комочек из белого шелка и пышных локонов, ринулась в приоткрывшуюся дверцу кареты и бросилась к Гийому, которого еще не успели опустить на носилки. Она обняла его голову своими ручками и прижалась к его лицу своим личиком, Мокрым, как цветок от росы. Мой дорогой папа, я прекрасно знала, что ты обязательно к нам вернешься. Теперь мы будем так счастливы. Часть третья. Дитя, пришедшее издалека. Конец 1791 -го. 1794 годы. Глава десятая. Тайные мысли Жозефа Ингу. Для дома на 13 ветрах наконец наступили времена, когда вернулся хозяин, правда искалеченный. Вопреки стараниям, потантенна Клеманс, Дагея и других, которые честно старались выполнять свои обязанности, чувствовалось отсутствие единой власти, которая объединяла их всех. Агнес, охваченная безумной ревностью и особенно под влиянием Адель, совершенно не заботилась о доме. Более того, отдав бразды правлению своей новоявленной «фаворитке», Она как бы позволила распространить повсюду атмосферу недовольства и раздражений. К тому же, лишенная веселья буйных игр и радостных забав Элизабет, эта атмосфера в доме медленно сгущалась и, наконец, стала просто невыносимой. Устроившись в своей библиотеке, где ему По его просьбе поставили кровать. Гийом, первые два дня серьезно ничем не занимаясь, заново привыкал к дому, постоянно ощущая его очарование. Он вновь знакомился с предметами, обстановкой, украшениями, привычками, людьми, наконец, которых он раньше любил, вдыхал полной грудью свежий воздух, наполнявший комнату через раскрытые окна и сада садой, приносивший аромат цветущих ирисов, лилий, роз и боярышника. на те запахи, которые своим происхождением были обязаны конюшне, в эти первые дни он старался не замечать воспоминания об Али, прекрасном жеребце Эбеновой масти, которого он так сильно любил, а его други, погибшим по ошибке проклятого браконьера, пока еще были для него слишком мучительны. Только много позже он смог рассказать обо всем случившемся Даге и другим конюхам. Но пока один только вид решетчатых дубовых перегородок, отделяющих стойло каждого из прекрасных обитателей конюшни, вызвало тоску в его сердце. К тому же Гион не хотел думать о прошлом. Впереди было много работы, ведь нужно было взять на себя, как и прежде, управление делами на ферме, которые за долгие месяцы без власти пришли в упадок. Уединившись в компанию Потантена, своего доверенного человека еще с юношеских лет, проведенных в Индии, он проверил состояние финансовых дел. Кстати, оно оказалось гораздо плачевнее, нежели могла предположить даже Роза де Воронвиль, когда она предупреждала Агнес об опасностях, связанных с последствиями исчезновения хозяина. Обе женщины игнорировали их, но настоящая драма заключалась в том, что верный мажордом тоже пренебрег своими обязанностями. Он единственный мог разобраться в столь сложном управлении делами Трамена от скромных бумажных фабрик и маслобоин на берегах Серы до известного тайника, устроенного Гийомом и им самим некоторое время спустя, после того, как дом был построен. Тайник располагался за одной из деревянных панелей туалетной комнаты, примыкавшей к кабинету хозяина. Ключ от него находился в маленькой серебряной шкатулке, спрятанной...